Я ее сам люблю, Сусанну. но ну, разве я могу соперничать с ясностью и свежестью вашего сознания и вашего порыва? Я готов даже переговорить с нею. За вас предполагаю, что она с радостью войдет в вашу ячейку, и вдвоем за благотворной работой вы оцените друг друга. Я заблуждаюсь относительно вас и готов признать свои заблуждения... Еще сегодня утром, вот здесь, присутствующему Егору Егоровичу, я приписывал вам чудовищные замыслы. Любите ее, Кузьма Георгиевич, любите, но будьте откровенны ясны. Темно-бурая от злости супруга Жаворонкова обогнула уже стол, а рука ее приближалась к корешку истории атеизма. Сам Жаворонков сидел словно разжеванный, не пытаясь даже разбираться в словах доктора. Старушонки, поскидав очки и подобрав портфелики, ребятишки, какой-то тощий и длинноногий юноша, девицы с короткими и тупыми ногами шарахнулись в угол, Что их пугало? Гнев ли хозяйки? Или пронзенность хозяина? Мне трудно теперь даже разобраться во всем этом. Одно несомненно, что только лишь красота Сусанны позволила прорубить просеку в их непроходимом доверии к Кузьме Георгиевичу. Позволила поверить нелепым словам доктора. В голосе супруги чувствовалась промерзлая собачья хрепость когда собака рвется с цепи и понимает, что цепь-то, выглядел, лопнет. Супруга извергала необычайное ругательство. Старушонка выскочила из угла на помощь Кузьме Георгиевичу, но, протопав несколько шагов, испуганно вернулась. Все же хозяин не позволил себе провалиться. Он выхватил историю атеизма, ударил на отмуж по щеке хозяйку, и она подавилась ругательством. «Вы... это... официально?» спросил он решительно, с последними силами. Доктор бы улыбнулся, развести руками промолчать и жаворонкову бы не выдержать но свозда рядом случается что человек употребляет ясность не там где ее необходимо употребить нет нет ответил доктор я по личной инициативе нет его уж припомощных заревел жаворонков тут же ударяя истории атеизма, доктора по Стул треснул. Доктор свалился. Я прыгнул через стол на Жаворонкова. Тот заорал, заслоняя окна, и тотчас же без того грязные и темные оконца заполнились детьми и женой, в послушании которое я уже понял примирение и недоверие к словам доктора несомненно возникшая как результат бешенства мужа. В комнате совсем стемнело. Сокрушительным ударом, который мог бы повалить и церковь, будь обладатель его подлинным безбожником, Жаворонков кинул доктора к моим ногам. Второй удар получил я, непосредственно в теме, правда, благодаря этому, Я понимаю теперь более или менее точно, что такое изображение потемнело в глазах, но при всем том мне это было ощущать до тошноты неприятно. Вдобавок еще доктор тут же легнул меня ногами в живот, проползая под столом на простор. Удар в теме вызвал во мне то, что наивные люди, не понимающие рефлексологии, именуют рефлексом отпора. Я прыгнул на шею Жаворонкова, который разминал доктора беспорядочными своими кулаками. Жаворонков вскочил. Я стукнулся темием уже о потолок, но колени мои крепко держали шею Жаворонкова.